Цивилизация перед судом. Глава 1 Сегодняшний западный взгляд на историю чрезвычайно противоречив. Если наш исторический горизонт значительно расширился, и в пространстве, и во времени, то наше историческое видение, то, что мы фактически видим, в противоположность тому, что могли бы увидеть при желании, быстро сужается до поля зрения зашоренной лошади или перископа подводной лодки. Это, конечно, поразительно, однако это всего лишь одно из многих противоречий, характеризующих, по-видимому, времена, в которые мы живем. Нетрудно найти примеры, принимающие иногда угрожающие формы в глазах многих из нас. Скажем, наш мир возвысился до беспрецедентно высокой степени гуманистического сознания. Мы признаем социальные права человека любого класса, нации и расы, и одновременно мы погрузились в пучину классовой борьбы, национализма и расизма. Эти низменные страсти находят выход в хладнокровных, планомерных жестокостях, и эти два несовместимых состояния души и нормы поведения – Сегодня можно видеть идущими бок о бок не просто в одном мире, но и в одной и той же стране, и даже в одной и той же душе. Другой пример. Беспрецедентная производительная мощь соседствует со столь же беспрецедентным дефицитом. Мы изобрели машины, которые работают за нас. Но сейчас, как никогда раньше, не хватает рабочей силы в сфере услуг даже в такой необходимой элементарной области, как помощь матерям в уходе за детьми. Мы наблюдаем постоянное чередование широчайшей безработицы и острой нехватки рабочей силы. Несомненно, противоречие между расширенным историческим горизонтом и суженным историческим видением – Есть некая характеристика нашей эпохи. Однако, если рассматривать это явление само по себе, какое же здесь удивительное противоречие? Давайте вспомним, каким образом наш горизонт расширился в первый раз. В пространстве наше поле зрения раздвинулось до размеров всего человечества и всей обитаемой земной поверхности, а также звездного космоса, в котором наша планета лишь исчезающая малая пылинка. Во времени наше историческое поле зрения раздвинулось, вобрав в себя все цивилизации, расцветшие и погибшие за последние шесть тысяч лет. Всю предыдущую историю человеческого рода, до его генезиса, где-то между шестьюстами тысячами и миллионом лет назад, Историю жизни на этой планете за примерно 800 миллионов лет. Какой великолепный исторический горизонт. И тем не менее, в это же самое время наше поле исторического видения имело тенденцию съеживаться во времени и пространстве до границ конкретного королевства или республики, к которым каждый из нас принадлежит. Самые старые из западноевропейских стран – скажем, Англия или Франция, насчитывают на сегодня не более тысячи лет непрерывного политического существования. Самая большая из существующих стран, например, Бразилия или Соединенные Штаты, занимают лишь малую талику обитаемого пространства планеты. Прежде чем началось расширение нашего горизонта, до того, как западные мореплаватели совершили кругосветное плавание, а западные Космографы и геологи раздвинули границы нашей Вселенной и во времени, и в пространстве? Наши донационалистические средневековые предшественники обладали более широким и точным историческим видением, нежели мы сегодня. Для них история не означала лишь историю какого-либо местного сообщества. Она охватывала историю и Израиля, и Греции, и Рима. И даже если они ошибались, считая, что мир был создан в 4004 году до нашей эры, то в любом случае лучше охватить взглядом период до 4004 года до нашей эры, нежели всего лишь до Декларации независимости или плавания Мейфлауэра, колумбы или Хенгисты и Хорсы. Между прочим, 4004 год до нашей эры – оказался, хотя предки этого и не знали, очень важной датой. Он отмечает примерное время возникновения первых представителей вида человеческих обществ, называемых цивилизаций И еще. Для наших предков Рим или Иерусалим означали гораздо больше, чем, нежели просто города. Когда наши англосаксонские предки в конце VI века христианской эры были обращены Римом в христианство, они узнали латынь, открывшую им доступ к сокровищам религиозной и светской литературы, стали совершать паломничество в Рим и Иерусалим, это в те времена, когда трудности и опасности путешествия далеко превосходили тяготы сегодняшнего передвижения даже в военное время. Наши предшественники, похоже, обладали широким мышлением, что представляет собой великое достоинство как в интеллектуальном, так и в нравственном плане, ибо национальные истории неумопостигаемы в пределах собственного пространства и времени. Глава вторая Во временном измерении нельзя понять историю Англии, если начать с того момента, когда первые англичане пришли в Британию, равно как нельзя понять историю Соединенных Штатов, ведя отсчет времени с прихода англичан в Северную Америку. В пространственном измерении точно так же вы не сможете понять историю страны, вырезав ее контуры из карты мира и отбросив все, что берет начало вне конкретных границ этой страны. Что же можно считать эпохальными событиями, в национальной истории Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. Листая историю от сегодняшнего дня в прошлое, я бы назвал две мировые войны, промышленную революцию, реформацию, западные географические открытия, ренессанс, обращение в христианство. Теперь пусть кто-нибудь попробует объяснить историю либо Соединенных Штатов, либо Соединенного Королевства, не принимая во внимание эти кардинальные события вообще или считая их лишь локальными английскими или американскими эпизодами. Чтобы толковать эти крупнейшие события в истории любой западных стран, придется взять за минимальную единицу отсчета не меньше, чем весь западный христианский мир. Под западным христианским миром я понимаю римско-католический и протестантский мир, то есть сторонников римского епископата, как сохранивших лояльность папскому престолу, так и отрекшихся впоследствии от него. Но и история западного христианства тоже неинтеллигибельна в рамках собственного пространства и времени, хотя как единица отсчета, Западное христианство и более приемлемо для исторического исследования, чем, скажем, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство или Франция. Но и оно, по зрелым размышлении оказывается неадекватным. Во времени оно восходит лишь к концу Средневековья, непосредственно за падением западной части Римской империи, то есть отстоит от нас не более чем на 1300 лет, а 1300 лет — это меньше четверти тех 6000 лет, в течение которых существует вид общества, представленный западным христианством. Западное христианство, как цивилизация, принадлежит к последнему из трех поколений цивилизаций, существовавших до сих пор. В пространственном отношении узость пределов западного христианства поражает еще больше. Если посмотреть на физическую карту мира в целом, то мы увидим, что небольшая часть нашей планеты, занятой сушей, состоит из единственного континента — Азии, который имеет несколько полуостровов и островов, расположенных вдали от суши. Так до каких же дальних пределов сумело распространиться западное христианство? Мы найдем его на Аляске и в Чили, если двигаться на запад и в Финляндию и Далмации, если двигаться на восток. То, что лежит между ними, и есть самое широкое пространство западного христианства. Так какой же величины это пространство? Всего лишь оконечность европейского полуострова Азиатского континента, да еще пара крупных островов. Под этими крупными островами я, разумеется, подразумеваю Северную и Южную Америку. Даже если мы добавим сюда далекие и ненадежные форпосты западного мира в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии, все равно его сегодняшний ареал составит лишь очень небольшую часть общей обитаемой поверхности планеты. И невозможно постичь историю западного христианства лишь в пределах его географических границ. Западный христианский мир — есть производное от христианства. Однако зародилось христианство не на Западе. Оно возникло вне границ западного христианского мира, в регионе, который нынче лежит на территории другой цивилизации – ислама. Западные христиане лишь однажды предприняли попытку отбить у мусульман колыбель нашей религии в Палестине. Если бы крестовые походы оказались успешными, западное христианство слегка расширило бы свои точки опоры на важнейшем азиатском материке. Но крестовые походы закончились неудачей. Западное христианство – это всего лишь одна из пяти цивилизаций, которые сохранились в мире сегодня. Да и они – всего лишь пять из примерно двадцати, которые можно идентифицировать, как таковые, с момента появления первого представителя такого вида обществ, что произошло около шести тысяч лет назад. Глава третья Возьмем для начала четыре другие существующие цивилизации. Если прочность опоры цивилизации на континенте, под чем я подразумеваю сплошную сушу Азии, может считаться приблизительным показателем вероятной продолжительности жизни цивилизации. То четыре другие существующие ныне цивилизации живучие, если воспользоваться жаргоном страхового бизнеса, чем наши собственные. Родственная нам цивилизация, православное христианство, охватывает континент от Балтики до Тихого океана, и от Средиземноморья до Северного Ледовитого океана, занимаясь северную половину Азии и восточную половину Европейского полуострова. Россия выходит на зады всех остальных цивилизаций. Со стороны Белоруссии и Северо-Восточной Сибири она смотрит, соответственно, на польскую и аляскинскую оконечности западной цивилизации. Со стороны Кавказа и Средней Азии на исламские и индуистский миры. Со стороны Центральной и Восточной Сибири она выходит на задний двор дальневосточного мира. Наша единокровная сестра, исламская цивилизация, также имеет прочный фундамент на континенте. Царство Ислама распростёрлось от самого сердца азиатского континента в северо-западном Китае до западного берега африканского полуострова Азии. У Дакара исламский мир контролирует подходы с континента к проливам, отделяющим африканский полуостров Азии от острова Южная Америка. Ислам имеет и крепкий опорный пункт на азиатском полуострове Индостан. Что же касается индуистского и дальневосточного общества, то нет нужды доказывать, что 400 миллионов индийцев и от 400 до 500 миллионов китайцев имеют прочный фундамент на континенте. Примечание. В описываемое время Индию, включая несуществовавшие тогда Пакистан и Бангладеш, населяли около 450 миллионов человек, Китай около 550 миллионов. Конец примечания. Однако мы не должны преувеличивать значение любой из существующих цивилизаций только на том основании, что они существуют в данный момент. Если вместо общепринятого понятия продолжительность жизни использовать понятие достижения, то примерным показателем относительно достижений можно считать то, сколько данная цивилизация произвела на свет личностей, подаривших человечеству свет и благо. Итак, кто же эти личности, величайшие благодетели нынешней генерации человечества? Я бы назвал таких, как Конфуции и Лао-Дзы, Будда, пророки Израиля и Иудеи, Заратустра, Иисуса Магомед, Сократ. И никто из этих благодетелей человечества на все времена не принадлежит ни к одной из пяти существующих цивилизаций конфуции лаозы рождены исчезнувшей дальневосточной цивилизации раннего поколения будда дитя угарши инской цивилизации раннего поколения осия заратустра Иисус и магомед рождены исчезнувшей сирийской цивилизации сократ дитя умершей греческой цивилизации В последние 400 лет все пять живущих цивилизаций вступили в контакт друг с другом в результате инициативы, предпринятой двумя из них – экспансии западного христианства от оконечности европейского полуострова Азии через океан и экспансии православного христианства по суше через всю ши азиатского континента. Экспансию западного христианства характеризует две специфические черты. Будучи заокеанской, она является единственной на сегодня всемирной экспансией в том смысле, что захватывает всю обитаемую поверхность планеты. А благодаря покорению пространства и времени при помощи современных технических средств распространения материальных достижений западной цивилизации как никогда сблизила различные части земного шара. Но даже при этом экспансия западной цивилизации отличается от экспансии русского православия, равно как от экспансии других цивилизаций в прежние времена лишь количественно, но некачественно. Существовали и более ранние экспансии, внесшие значительный вклад в нынешнюю унификацию человечества а значит и в ее следствии унификацию нашего видения человеческой истории. Исчезнувшая ныне сирийская цивилизация была продвинута финикийцами до атлантических берегов Европейского и Африканского полуостровов Азиатского континента на западе и химьяритами и нестерианами. Она распространилась в двух направлениях через морские воды, а в третьем направлении по суше. Всякий, кто приедет в Пекин, может увидеть поразительные свидетельства трансконтинентальных культурных завоеваний сирийской цивилизации. В трехязычных надписях манжурской династии в Пекине манжурские и монгольские тексты написаны не китайским письмом, а сирийской разновидностью нашего алфавита. В качестве других примеров экспансии ныне угарших цивилизаций Можно назвать распространение греческой цивилизации к западу морем до Марселя самими греками, к северу до Рейна и Дуная римлянами и сушей к востоку до внутренних районов Индии и Китая македонинами, а также экспансию шумерской цивилизации во всех направлениях по суше из ее колыбели Ирака. Глава 4. В результате этих последовательных экспансий различных цивилизаций весь обитаемый мир объединился в одно огромное общество. Движение, в конечном итоге завершающее этот процесс это нынешняя экспансия западного христианства. Однако нам следует иметь в виду, во-первых, что эта экспансия всего лишь довершила унификацию мира, то есть была лишь исполнителем последней стадии общего процесса, и, во-вторых, что хотя унификация мира и была достигнута усилиями Запада, сегодняшнее западное господство, это совершенно очевидно, не продержится долго. В объединенном мире 18 незападных цивилизаций, 4 живых и 14 угасших, без сомнения еще заявят о себе. Примечание. К западным цивилизациям Тойнби относит западнохристианскую, греко-римскую и, видимо, минойскую. К современному незападному – восточнохристианскую, православную, исламскую, дальневосточную, с японокорейским и китайским подразделениями и индийскую. Конец примечания. «И по мере того, как через новые века и поколения – Объединенный мир постепенно будет находить путь к равновесию между различными составляющими его культурами, западная составляющая со временем займет то скромное место, на которое она и может рассчитывать в соответствии с ее истинной ценностью в сравнении с теми другими культурами, живыми и угасшими, которые западная экспансия привела в соприкосновение друг с другом и с собой истории увиденной в этом ракурсе я чувствую делает вызов историкам не только нашего поколения, но и всех последующих поколений. Если мы намерены сделать все, что в наших силах, чтобы сослужить важную службу, помочь своим собратьям сориентироваться в унифицированном мире, мы должны напрячь свое воображение, и силу воли, чтобы вырваться из темницы локальной мимолетной истории наших стран и культур и приучить себя к синоптическому взгляду на историю в целом. Наши первые задачей будет рассмотреть и представить остальному человечеству историю всех известных цивилизаций, как живых, так и ушедших, как единые целы. По моему мнению, есть два способа сделать это. Один путь — это исследовать столкновения между цивилизациями о четырех случаях, которых я уже упоминал. Эти встречи цивилизаций исторически поучительны не только потому, что собирают несколько цивилизаций в единый фокус, но и потому, что из этих встреч и столкновений рождаются высшие религии, поклонение Богоматери и ее сыну, возможно, шумерского происхождения, который страдает, умирает и воскресает вновь, иудаизм и зороастризм, возникшие на стыке сирийской и вавилонской цивилизаций, христианство и ислам, возникшие при соприкосновении сирийской и греческой цивилизаций, махайана, форма буддизма и индуизма, возникшая при столкновении индийской и греческой цивилизаций. Будущее человечества, если оно намерено иметь будущее, зависит, я считаю, от этих высших религий, возникших за последние четыре тысячелетия. Собственно, все, кроме первой в последние три тысячи лет. А отнюдь не от цивилизаций, чьи встречи дали жизнь этим высшим религиям. Второй путь исследования истории всех известных цивилизаций в целом это сделать сравнительное исследование индивидуальной истории, каждая из них, рассматривая их как некое количество представителей определенного вида человеческого общества. Если мы нарисуем схему основных фаз истории цивилизации, рождение, рост, надлом и падение, мы сможем сравнить их опыт от фазы к фазе, Действуя таким методом, мы вероятно сможем сопоставить общие моменты в их истории, как некие специфические черты, отделив их от единичных моментов, представляющих черты индивидуальной. Таким способом мы сможем разработать морфологию видов общества, называемых цивилизациями. Если пользуясь этими двумя методами исследования, мы сможем прийти к универсализированному постижению истории, то нам, видимо, придется сделать далеко идущие поправки в той перспективе, в какой истории различных цивилизаций и народов видится сквозь наши сегодняшние специфические западные очки. Собираясь настраивать нашу оптику, мы поступим разумно, если сделаем одновременно два альтернативных допущения. Одно из них — что будущее человечества, в конце концов, не обязательно должно быть трагическим, и что даже если Вторая мировая война окажется не последней, мы переживем эту серию мировых войн, как пережили первые два раунда, и в конечном счете выплывем в спокойные воды. Другая возможность – это то, что первые две мировые войны если лишь прилюдии к некой высшей катастрофе, которую мы на себя неминуемо навлечем. Второй, более неприятный вариант превратился в практическую возможность в результате того, что человечество научилось обращаться с атомной энергией, прежде чем ему удалось упразднить институт войны. Эти противоречия и парадоксы в жизни современного мира, которые я взял за точку отсчета, выглядят симптомами серьезного социального и духовного заболевания, и их существование – Одна из зловещих характеристик современной истории – еще одно указание на то, что нам следует рассматривать второй, весьма неприятный для нас вариант, как серьезную возможность, а не просто как злую шутку. При рассмотрении любой из альтернативных возможностей, я считаю нам, историкам, надлежит сконцентрировать свое внимание и направить внимание наших слушателей и читателей На истории тех цивилизаций и народов, которые в свете их прошлых проявлений способны выйти в объединенном мире на первый план при любой из альтернативных перспектив, возможно ожидающих человечества глава пять если будущее человечество в объединенном мире окажется в целом счастливым то я предвижу, что в Старом Свете будущее за китайцами, а в Северной Америке за франкоговорящими канадцами. Каким бы ни было будущее человечества в регионе Северной Америки, я абсолютно уверен, что уж франкоговорящие канадцы по крайней мере будут на своем месте, как бы ни повернулись события. Если предположить, что будущее человечества кажется очень трагичным, Я бы еще совсем недавно сказал, что будущее, какое бы оно ни было, за тибетцами и эскимосами, ибо оба эти народа занимали до недавнего времени весьма укромные позиции. Укромные, разумеется, означает укрытые от опасности, возникающих вследствие человеческой глупости и подлости, а не от суровости окружающей среды. Человечество стало хозяином окружающей среды, в достаточной степени для практического ее использования еще со времен Среднего Палеолита. С тех пор единственная опасность, но опасность смертельная, исходит от самого человечества. Но теперь и родные места тибетцев и эскимосов уже не укрыты ни от чего, ибо мы на пороге перелетов через Северный полюс и через Гималайи, и вполне вероятно, что как Северная Канада так и Тибет могут стать театром военных действий в будущей русско-американской войне. Если человечество сойдет с ума, одержимое атомным оружием, я лично надеюсь, что хоть малую талику наследия человечества сумеют сохранить пигмеи и негритосы в Центральной Африке. Их восточные родственники на Филиппинах и Малайском полуострове очевидно, должны будут погибнуть вместе со всеми, поскольку и те, и другие живут в регионе, ставшем опасно уязвимым. Африканские негритосы, как считают наши антропологи, сохраняют неожиданно чистые высокие понятия о природе Бога и характере отношений между Богом и человеком. Они могли бы дать человечеству возможность начать все сначала. И хотя при этом мы потеряли бы достижение последних 6 или десяти тысяч лет, но что значит какие-то десять тысяч лет в сравнении с шестьюстами тысячами или миллионам лет, в течение которых существует человеческая раса? Крайним следствием катастрофы является возможность потерять весь человеческий род вместе с африканскими пигмеями. Как свидетельствует прошлая история жизни на этой планете, такую возможность полностью исключить нельзя. В конце концов, царство человека на Земле, если мы правы, думая, что человек установил свое нынешнее господство в середине Палеолита, насчитывает пока всего лишь около ста тысяч лет. А что это за срок по сравнению с пятьюстами или восьмьюстами миллионами лет существования жизни – на этой планете. В прошлом царили другие формы жизни, причем царили несравненно дольше, но ведь они также приходили к концу. Было царство гигантских панцирных рептилий, которое длилось, возможно, около 80 миллионов лет, примерно от 130 до 50 миллионов лет назад. Но царство рептилий кончилось. Задолго до того, вероятно около трехёсот миллионов лет назад существовало царство гигантских панцирных рыб созданий которые уже тогда обладали невероятным достижением двигающейся нижней челюстью но и царство рыб гигантов пришло к концу крылатые насекомые по всей видимости возникли примерно двести пятьдесят миллионов лет назад вероятно высшие крылатые насекомые Общественные существа, предвосхитившие человечество в создании институциональной жизни, еще ждут своего часа, когда придет их царство на земле. Если б муравьи и пчелы однажды приобрели тот проблеск интеллектуального понимания, которым наделен человек, и если бы они попытались увидеть историю в перспективе, возможно, Они посчитали бы пришествие млекопитающих и краткий период царства человеческого млекопитающего как почти несущественные эпизоды, полные ничего не значащих пустых слов. Вызов нам, нашему поколению, состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы такое толкование истории не оправдалось.